Нам надо припомнить здесь уже доказанное нами выше, а именно, что всё, что только может быть представляемо бесконечным умом как составляющее сущность субстанции, относится только к одной субстанции. И что следовательно, субстанция мыслящая и субстанция протяжённая составляет одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под одним атрибутом, в другом под другим.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 Но я должен был бы признаться, что не могу представить ни одного, который дал бы адекватное объяснение этого предмета единственную в своём роде. Однако, попытаюсь объяснить это, насколько это возможно. Природа круга такова, что все прямоугольные четырёхугольники, построенные из отрезков прямых линий, пересекающихся в одной и той же точке внутри его, равновелики между собой таким образом в круге заключается бесконечное число равновеликих прямоугольных четырёхугольников